Я постиг, что путь самурая это смерть. Когда Дзёти говорит: "Я постиг, что путь самурая это смерть", он выражает свою утопию, свои принципы свободы и счастья. Вот почему в настоящее время мы можем читать Хагакуре как сказанное об идеальной стране. Я почти уверен, что если такая идеальная страна когда-либо появится, её жители будут намного счастливее и свободнее, чем мы сегодня. Однако пока реально существует только мечта о звёте. Автор Хэгакуры изобрёл средство, которого более чем достаточно для того, чтобы излечить болезни современного мира. Причувствуя дальнейшее раздвоение человеческого духа, он предостерегает нас против мучительности такого состояния. Не следует устремляться одновременно к двум вещам. Мы должны вернуть себе веру в чистоту. Джотэ понимал также значимость подлинной страсти и прекрасно осознавал, каким законом подчиняется эта страсть.